Let's <laughs> Такое. Че, знаешь, Аарона Хейгена? Это первокласска? Зрочно подходи к его дому. Его отец у Хайто, его мамашки. Что? Ребёнок не должен это видеть. <свист> Что случилось? Это ошибка. Отпустите меня. Я не виноват. <свист> в дом ворвался крабитель. Чёрный. И он в одну этой суки нож в глаз. Он был чёрный. Джейден Смит всё своим предкам разрешает. А у нас тут, знаешь, мужики на работе поспорили. Кто победит в драке? Ты или Джейден Смит? И все сказали, что Джейден Смит тебе жопу надрал бы. Но он в фильмах снимается, петь имеет и родителей своих понимает. где пойти пожить с Джейтоном Смитом? Ну, если б я мог, я хотел жить с Джейтоном Смитом. Я был бы тогда богатым, а мне не пришлось бы терпеть брак без секса, когда мы с твоей матерью бесим друг друга. ДИНАМИЧНАЯ Ну и, пацаны, пацаны, приколитесь, перед моим домом вчера вечером стояла группа с перуанскими фрейдами. И че? Я посидел, посмотрел на них, и знаете, сколько бабла они заработали, продавая свои убытые диски? Хайка, две сотни баксов. Двести долларов. Точно, поверен? Да, пацаны, до меня дошло. Это самая легкая работа в мире, но мы сами так можем от перуанской группы с лидами? Ну да, найдем инструменты, костюмы эти дурацкие. Навояем на моем компе диски с музыкой. Мадик, господи. Чуваки, это сколько мы бабла-то нарубим, а? Да.